Лана Лайтман, операция «Амур» и другие приключения Сонечки. До самолета оставалось всего три часа, они все бегали и бегали то вверх, то вниз по лестничным пролетам. Таксист уехал. Кто знает, чем бы все это закончилось, если бы кто-то из соседей, покурив, не открыл форточку на семнадцатом этаже. Сын закатился истерикой. Наталья, вживаясь в образ, по-матерински прижала его к себе, И надрывно зашептала: Соня, ты еще успеешь. Она была соседкой Сони и дружила с ней с самого детства, а потому согласилась побыть с ребенком три дня, пока Соня в Париже на конференции. Соня стояла, торопевшая и взмыленная, в разных тапках и деловом костюме, и очень тяжело дышала. Она обреченно поставила в угол сачок, которым только что безуспешно пыталась поймать попугая. Он улетел не унимался пятилетний Федя. «Он вернется», — успокаивала его Наталья. «Хочешь, я тебе из Парижа нового попугайчика привезу?» опрометчиво предложила Соня и тут же пожалела об этом. «Амурчик?» — зашелся в стенаниях сын. «Мне нужен только мой Амур. Мамочка, хоть ты не улетай». Дело принимало серьезный оборот. «Беги, подруга», — одними губами сказала Наталья. «Я его держу». Соня схватила чемодан и побежала вниз по лестнице. В метро происходило то, что обычно бывает, когда сильно опаздываешь. Она путала переходы, выбегала на станцию раньше, в горле пересохла, и она уже с трудом передвигала ноги. Когда заметила, что эстакаду перестраивают, тротуар перекрыт и перенесен, а от подхода к Аэро-экспрессу ее отделяет клумба с мраморным бордюром высотой метров полтора, то и выше. Она с трудом закинула чемодан на бордюр, мечтая закинуть туда и ногу, но, естественно, не смогла. Соня беспомощно подняла глаза на привокзальные часы. До отправления оставались считанные минуты. Следующий экспресс только через полчаса, да он уже и не понадобится. Решение пришло неожиданно в виде мужчины, достаточно высокого и крепкого, чтобы решить ее проблему. Соня выбежала на большую дорогу, и решительно преградил ему путь, не имея представления о том, что она скажет. «Мужчина», — волнуясь, начала она, — «мне очень нужно на клумбу. Помогите мне как-нибудь туда залезть. Скорее». Обескураженный, представший перед его глазами сценой, хмурый человек высокого роста, удивленно остановился и, округлив глаза, подумал, что, вероятно, ему послышалась какая-то нелепица. Эффектная блондинка в короткой юбке, просила срочно поставить ее на клумбу, но Соня так убедительно посмотрела ему прямо в глаза и почти прошептала «Я опаздываю!» на экспресс, что ему ничего не оставалось, как ухватить ее покрепче, значительно ниже талии, и исполнить ее необычную просьбу. Изрядно смутившись, он пробормотал что-то похожее на извинение. Соня, чувствуя приятные мужские руки на своем теле и не понимая, как она влипла в эту историю, увязла американскими лодочками в мокрой земле, усаженной еще не распустившимися тюльпанами. Она дернула юбку, мучительно стыдясь того, что ей только что пришлось сделать, и опустив глаза, как обиженный кот, оскорбленно покачивая бедрами, неожиданно энергично двинулась к вокзалу. «Ты больше никогда его не увидишь», — успокаивала она себя. В аэропорту и снова пришлось бежать. Завершилась регистрация на рейс, Она даже не успевала сдать багаж, но на посадке была вовремя. Отдышавшись, Соня нащупала в кармане телефон и позвонил Наталье. — Да успокоился сразу же твой Федюня. Насыпали зернышек на подоконник, открыли форточку. Ждем, когда прилетит Амур. С черепахой играем. — С какой еще черепахой? Взяли на прокат. У Поповых, со второго этажа. У них контактный зоопарк практически. — Мама! Мы ее завтра на хомячка поменяем. Целую всех вас. Мама и черепаху. Для нее воздушный поцелуйчик», — слегка сморщилась Соня. Заходя в салон самолета, она искренне считала, что приключения закончились, но вдруг заметила его. Он с нескрываемым интересом и удовольствием вперился взглядом в эти ее бедра, которые он так уверенно и совсем недавно держал в руках. А Соня невольно покосилась на эти руки, и лицо ее украсило очень сложное выражение. — Позвольте вам помочь... — С багажом! — смущенно улыбнулся он. Похоже, Соня здорово развеселила его. А ведь с утра жизнь его была скучна и незатейлива, как вареное яйцо на завтрак. — Спасибо! — выдохнула Соня и решительно протянула ему свой чемодан. Сердце, подорванное гонкой за попугаем, экспрессом и самолетом, стучала, как ей казалось, на весь салон, и какое-то совершенно невыносимое, нелепое напряжение повисло над ней, как топор, когда он сел рядом. Он хотел сказать еще что-то, но она откинулась в кресле и прикрыла глаза, давая тем самым понять, что не намерена ни с кем общаться. Надо сказать, Соня обожала летать. И этот момент, когда самолет отрывался от земли и взмывал в небеса, Каждый раз наполнял ее неповторимой легкостью, звучал в ней какой-то прекрасной музыкой и обещанием счастливых перемен. Так было и на этот раз. К концу полета Соня уже почти не ощущала неловкости от недавнего происшествия. Самолет мягко коснулся посадочной полосы, и Салон еще аплодировал мастерству пилота, а Соня уже подхватив чемодан, стояла у выхода. Неожиданно быстро. Она миновала паспортный контроль и растаяла в сердце города. А Париж блистал солнцем и весной. И если в Москве в это время года на сырых клумбах скромно пробивались первые цветы, здесь бушевала и радовал глаз самая пестрая вакханалия. Но здравствуй, красавец Париж! Прости, что так долго к тебе собиралась. Всегда мечтала побывать здесь. В первый раз в свадебном путешествии с моим принцем а прилетела одна и в командировку. Отель находился в самом центре. Номер был скромный, уютный, с огромными окнами. София открыла створку и чуть не вывалилась от радости. Столько было напротив магазинов и магазинчиков с платьицами, туфельками, лавочек с разными неизведанными вкусностями, а рядом Лувр и Музей Дорсе, и башня и Люксембургский сад — Он парнас и Опера Гарния. Она принесла чемодан ближе к окну и поставила на диванчик, думая во что переодеться, и вдруг заметила, что на нем отсутствует маленький карман и замочек совсем другой, не такой большой и более сложный. И вообще это совершенно не ее чемодан. Хотя на первый взгляд похож, да и на второй тоже. Как такое могло случиться с ней? где она могла подхватить чужой багаж. Она вспоминала, как вошла в отель и была единственным гостем на регистрации, как Портье взял ее чемодан и отнес его в номер, и это было без нее. Точно, Портье что-то перепутал. Соня спустилась вниз и объяснила Портье суть проблемы. Он уставился на нее, сказав, что ошибки быть не может. «Как это не может, когда это не мой чемодан?» — взрылась Софья. Пришел администратор, выслушал обе стороны, вынес вердикт. «Мадам, мы очень сожалеем, но это тот чемодан, с которым вы приехали в наш отель». «Но это не мой чемодан», — наставила Софья. «Вы уверены?» «Она почувствовала, что вот-вот их всех передушит, этих черно-белых накрахмаленных пингвинов». Старший пингвин почувствовал неладное и засуетился. «Может, вам подменили багаж в аэропорту?» Молниеносно отреагировал он, не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос. «Вы позволите мне позвонить в аэропорт и узнать, обращался ли кто-нибудь по вопросу утери багажа?» «Позволю», — прошипела Софья и отправилась покупать зубную щетку. «А может быть, пингвин прав? Ведь она не видела, куда поставил ее чемодан тот, детина». Она сморщилась и прикрыла рот рукой в немом ужасе, когда в очередной раз представила как выглядел со стороны ее феерический взлет на клумбу. Да, ситуация. Сонин путь за щеткой был нелегок и опасен. Витрины манили и засасывали. Перемирив все наряды от мешкообразных платьев а «Синий щелок, для опордовых принтов в стиле коварной клофелинщицы, которые так и набрасывались на нее прямо с порога, она добралась, наконец, до супермаркета. Невероятный по масштабам выбор тысячи мелочей открылся ее взору, и вдруг совсем рядом она увидела того, кого только что вспомнила без всякого удовольствия. Вот он, виновник всех ее бед, стоит, как ни в чем не бывало, и снова улыбается, будь он не ладен. Она попыталась скрыться за стойкой, но поздно он ее заметил и целеустремленно направился прямо к ней. Волна стыда накатила опять. Соня спешно развернулась к выходу и, в отражении безупречно сияющей двери, увидела, как он отложил покупки и пытается ее догнать. Соня ускорила шаг. «Только не смотреть назад», — приказала она себе и, поворачивая за угол, все-таки обернулась. «О боги! Он почти бежал за ней, этот сумасшедший, и даже кричал что-то». Софья рванулась за всех сил, насколько позволял запруженный гуляющими людьми тротуар. На нее удивленно оборачивались, ведь была суббота, и никто никуда не спешил. Несмотря на испуг, ее не покидало ощущение почти детской игры и озорства. Сердце стучало африканскими там-тамами громче, чем ее каблуки. А если бы не это обстоятельство и шум толпы, она бы расслышала, что именно кричал этот маньяк. А кричал он следующее. «София, подождите, вы забрали по ошибке мой багаж». А ваш чемодан у меня. В гостинице она села на кровать, обхватив голову руками. Слава богу, здесь я в безопасности. А вдруг он выследит? Все, не могу больше. Надо срочно куда-то звонить. Что-то надо с этим делать. Мысли бегали по бесконечному кругу, как стрелка часов. Ее размышление прервал вкрадчивый стук в дверь. Софья замерла. Неужели он и вправду маньяк? а на вид и не скажешь, стук повторился громче. И через минуту еще раз. От напряжения она сцепила руки, подняла голову, и стрюмо на нее смотрело побледневшее лицо и круглые от страха глаза. В голове проносились мысли, соревнуясь в нелепости. И ясной была только одна. Он знает, где она остановилась. Теперь зазвонил гостиничный телефон. Соня не взяла трубку. Включился автоответчик. «Мадам Софи!» Голос администратора звучал спокойно и вкрадчиво. «У нас для вас важная и хорошая новость. Господин Александр Левин сообщил, что доставит ваш багаж на ресепшн ровно через тридцать минут и надеется, что может забрать свой». Соня подпрыгнула на месте от радости и схватила трубку. «Извините, я принимала ванну. Прошу зайти» и забрать чемодан господина Левина. Но настоящая радость была еще впереди. Когда портье зашел в номер с ее чемоданом, его сопровождал администратор. Держа в руках букет фиалок и конверт, он расправил плечи и торжественно произнес, «Мадам Софи, разрешите вас поздравить? Вы — миллионный гость нашего отеля, и в этой связи позвольте подарить вам билет в оперный театр». Видя, как меняется лицо Софи, администратор... Улыбался все шире и шире. Галантно, как умеют только французы, вручил ей букет и конверт. И почему-то, пятясь задом и не прекращая улыбаться, был таков. Соня неподвижно стояла несколько секунд. Вот это удача! Она побывает самой Гранд-Опера. И чемодан на месте, и нет никакого маньяка. Неожиданно обласканная щедрой судьбой, Соня закружилась по комнате. Она, вытащила из чемодана свое маленькое черное платье, кокетливо приподняла кудрявые волосы перед зеркалом, представляя, какую она сейчас сделает прическу. Когда Соня выпорхнула из номера, она гордо взирала по сторонам, оставляя позади восхищенные взгляды и легкий шлейф любимых духов. Даже от одного вида дворца Гарния на авеню де Лопера у нее захватило дух, Соня залюбовалась и вошла в него медленно, как в прекрасную сказку. Никогда в жизни она не видела такой красоты. Фойе уже было пустым, звенел третий звонок. Но Соня совершенно не могла заставить себя идти хоть немного быстрее. Завороженно она смотрела по сторонам и чувствовала себя принцессой на своем первом балу. Она опоздала всего на пару минут, и в ложу ее, конечно, пустили, но предупредили, что место ее, возможно, уже занято. На ее месте и вправду восседала корпулянтная дама, и Соня тихонечко заняла свободное кресло. Шла увертюра, все было как полагается в опере. Готовы подняться занавес, оркестровая яма, огромный зал, соседи по ложе. Все казалось ей прекрасным, но вдруг... Что за наваждение? Ей показалось, или действительно вопреки, всем законам здравого смысла, ее утренний спаситель, этот маньяк-чемоданщик, сидел в первом ряду ложи В полутме она не могла определить наверняка, и время от времени бросала взгляд в его сторону, в надежде рассмотреть получше. Но он упрямо смотрел на сцену, и ей ничего не оставалось, как последовать его примеру. На сцене тем временем кипели нешуточные страсти, и Соня невольно стала думать, что вот В нее так никто не влюблялся, как в Кармен. Бывают женщины страстные и роковые, за них не жалко жизнь отдать. Она была просто Соня, мягкая, романтичная, с растрепанными кудрями, такая не роковая брошенная мужем, одинокая и несчастная, и даже попугай от нее улетел. Потихоньку происходящее на сцене вдруг так увлекло ее, что она стала сочувствовать невесте Хосе и ревновать его к жгучей красавице Кармен. И вдруг, на самом интересном месте, как это и всегда бывает по вселенскому закону подлости, начался антракт. В свете огромной люстры Соня сразу же его узнала, даже со спины, шею, плечи и особенно, о какой стыд, руки, которые спокойно лежали на подлокотниках кресла. Узнала и почему-то обрадовалась. Занавес закрылся, а он продолжал смотреть перед собой, как будто он был чем-то разочарован. Словно почувствовав ее взгляд, он обернулся, и лицо его оживилось. Она едва заметно кивнула в знак приветствия. А во время антракта все пили шампанское. И когда после третьего звонка она вернулась в ложу, жизнь показалась ей абсолютно прекрасной. В зале воцарилась та особенная тишина, которое бывает в сердце очень счастливого человека. Оркестр замер, и дирижер застыл на секунды, а потом взмахнул своей волшебной палочкой, и огромное пространство Парижского оперного театра наполнили мягкие переклички духовых со струнными, и мурашками побежали по коже. Бархатные занавеси дрогнули, Соня застыла в предвкушении, и потом затерялась в перипетиях сюжета и прекрасной музыки. Во время второго антракта Соня не двинулась с места. Так ей было хорошо и уютно. А он вышел ненадолго, а вернувшись, остановился рядом, улыбаясь. — Как хорошо, что мы здесь встретились, — сказала она. — Хотела поблагодарить вас. — За что? — с интересом спросил он. — За чемодан. Сейчас бы кратало вечер в поисках багажа. У меня была сильная мотивация, ведь у вас был мой. Из театра они возвращались вместе. За те два часа, что они прогуливались вокруг отеля, Софья смеялась столько, сколько, наверное, не смеялась за всю свою жизнь. Оказалось, они учились в одной школе и жили на одной улице, правда, совсем недолго. У них был общий друг, поэт Валик или Святой Валентин, прекрасный в своем сумасшествии. Левин вспоминал, как Соня, мягко говоря, странно выглядела, когда она, растрепанная, преградив ему дорогу, не очень-то любезно потребовала поставить ее на клумбу, какое впечатление произвел ее приказной тон, гипнотизирующий взгляд и, скажем так, то, что за этим последовало. А она рассказала, как лихорадочно пыталась сообразить, куда позвонить, когда ее преследовал маньяк. Он вспомнил, как бежал за ней с ее чемоданом в аэропорту, но она каким-то чудом молниеносно проскочила паспортный контроль, потом думал, оставить чемодан там или будет быстрее найти ее самому. Только про билет в оперу он ничего не сказал. Как хотел пригласить ее куда-нибудь и понимал, она и разговаривать с ним не станет, тогда и состряпал версию с миллионным гостем отеля. И еще о том, что когда снова увидел ее в самолете, Подумал, что так бы и держал ее в руках всю жизнь, тоже не рассказал. Меж тем стемнело и стало холодно. «Мы пришли», — наконец грустно заметила Соня. «Совсем не хочется отпускать вас», — вдруг сказал он. Получилось тихо и неловко. К тому же в этот момент громко зазвенел ее телефон. И он даже не понял, услышала она его слова или нет. «Мамочка, мамочка, Амур вернулся». Радости сына не было предела. «Солнышко, как я рада!» «Все нормально у нас!» — голос Натали заглушали счастливые трели блудного попугая, вновь обрезшего родной очаг. Он стоял, чувствуя, как замерзают уши, как ускользает момент, и Соня отдаляется от него в какой-то свой мир, в котором он лишний. Из телефона доносился детский смех и рулада Амура, а Соня с улыбкой слушала. Потом она машинально уронила этот всеобщий восторг и ликование в карман и коснулась его ледяного уха своими теплыми губами. Не отпускай меня. Никогда. И тут их подхватил какой-то вихрь и унес сказочную страну под названием Амур. И ровно в этот самый момент где-то там маленький ангел доложил кому-то. Операция Амур прошла успешно.